Глава 7. Когда дверь открылась, и я впервые увидела его, я поняла, что он увидел меня. Не это тело, но меня истинную, обнаженную и беспомощную. Мысль пугала и будоражила одновременно. На миг мне захотелось танцевать перед незнакомцем, выставляя на показ бесстыдство, переполнявшее бледную оболочку тела, которую я могла отбросить когда угодно, незамеченное мужем. Не могу объяснить эту странную игривость, что овладела мной. Возможно, ощущения мои обострились из-за недавней болезни или из-за опиумной настойки, которую я приняла накануне от головной боли. Но впервые увидев Моза Харпера, я поняла, что он воистину пугался. Плотское создание подчиняется лишь собственным желаниям и стремится к удовольствию. Наблюдая за ним, разговаривая с ним под невнимательным взглядом мужа, я убедилась, что он — все, чем я не была. Он будто солнце излучал энергию, самоуверенность, независимость. Но главное — в нем не было стыда, абсолютно никакого, и это бесстыдство непреодолимо влекло меня. Он коснулся моей руки, его тихий ласковый голос стоил обещание наслаждения, и я почувствовала, как горят щеки, но не от стыда. Я тайком разглядывала его, когда он беседовал с Генри. Не помню ни одного слова, но тембр его голоса заставлял меня блаженно трепетать. Он был лет на десять младше Генри. Угловатая фигура, заостренные черты и насмешливая гримаса. Длинные волосы экстравагантные и старомодно перевязаны над загривком. Одет намеренно небрежно даже для утреннего визита и без шляпы. Мне понравились его глаза, голубые и прищуренные, словно он все время смеялся, и легкая насмешливая улыбка. Уверенно он заметил, что я наблюдаю за ним, но лишь улыбнулся и продолжил разговор. Меня поразило, что он заказал портрет моему мужу. Тот считал Моза Харпера нахалом и бездельником, годным лишь на то, чтобы писать мерзости, бессмысленные и безвкусные. А теперь Генрис нисходительно вещал, что Моз — юный проказник, и, путешествие по свету, безусловно, положительно на нем сказались. И однажды он, несомненно, станет прекрасным художником, поскольку работам его присуща четкость линий и некоторая оригинальность стиля. Несколько дней Генри размышлял над портретом, то предлагая, то отвергая различные сюжеты типа «Юного Соломона» или «Якобита». Мосс составил собственный список, включавший Прометея, Адама в саду, которого Генри отверг из-за, как он выразился, степени скромности, которая потребна для подобного сюжета, и игроков в карты. Последний пункт заинтересовал Генри и позже Он встретился с Мозом в студии, чтобы все обсудить. Моз сказал, что идея ему подсказала стихотворение французского поэта Бодлера. Я не была знакома с его произведениями, но мне говорили, что они весьма шокируют, и меня вовсе не удивляет, что Бодлер — любимый поэт Моза. В котором «Лихой валет червей и дама пик твердят а мертвой их любви истлевший век назад». Стихотворение Шарля Бадлера «Сплин» из цикла «Цветы зла». Эти строки вызвали у Моза какие-то воспоминания. Он видел на холсте дешевое парижское кафе, на полу опилки, бутылки абсента на столе. За столом сидит молодой человек, в руках у него червовый валет. Красавица рядом с ним только что пошла с дамы пик. Генри не сразу увлекся этим сюжетом, Щел его слишком низменным. Сам он хотел писать Моза в средневековом платье. Сидит под простыми солнечными часами, играет на виоле. Позади него садится солнце, а мимо следует конная процессия. Дамы держат в руках музыкальные инструменты, лица их скрыты вуалями. Картина должна была называться «Плач Минестреля». Моз вежливо отклонил предложение. Он не представлял себя в обличье средневекового Менестреля. К тому же надо было думать и о заднем плане. На средневековый пейзаж и всадниц могут уйти месяцы. Куда проще выбрать темный интерьер и сконцентрироваться на самом портрете, не так ли? Довод был весьма разумный, и Генри нехотя согласился. Если работа будет выполнена со вкусом, с сюжетом можно смириться. Он был решительно против того, чтобы гравировать на раме французское стихотворение, но Моз заверил его, что это вовсе не обязательно. Генри начал строить планы насчет нового полотна, забросив на время деву с цимбалами к моему несказанному облегчению. Не знаю, какую плату Моз пообещал Генри за картину, но муж был полон надежд. Конечно, Моз, используя свои связи, Устроить так, что ее выставят в Королевской академии, и это поспособствует развитию карьеры Генри. Мне было все равно. Наш с Генри доход не зависел от его картин. Заработанные деньги служили для самоудовлетворения, были доказательством его таланта. Меня же его новая картина интересовала лишь потому, что долгая работа с натуры давала мне возможность видеться с Мозом почти каждый день.